Поиск потенциальных покупателей Эта проблема представляет трудность только тогда, когда клиентов мало, в них нет недостатка во времена, когда какой-то определенный товар является дефицитом. Если компания запускает на рынок особенно привлекательный товар, покупатели тут же обращают на него внимание. Когда в 60-х годах компания Ford предложила потребителям модель Mustang, а Mazda в 70-х модель RX-7, Молодые люди толпами повалили в магазины, чтобы посмотреть на новые автомобили, а затем и приобрести их. Впрочем, подобные ситуации возникают нечасто. Сегодня большинство рынков характеризуется разнообразием товаров и огромным количеством фирм-поставщиков. Проблема заключается в нехватке покупателей, а не товара. Промышленные компании обычно выделяли своим торговым агентам территорию, каталог, портфель заказов, а затем давали задание найти работающий завод или фабрику. Если производство запущено, ему требуются ресурсы. Итак, вы должны постучаться в дверь и продемонстрировать, что у вас есть отличный товар, который им необходимо приобрести. В настоящее время многие компании по-прежнему полагаются на ловкость торговых агентов, когда речь идет о приобретении клиентов. Однако ввиду высокой стоимости рабочего времени торговых представителей, использование их для поиска новых клиентов является исключительно дорогостоящим мероприятием. Торговые агенты должны продавать товар, а не искать покупателей. Сегодня компании берут на себя ответственность самим выявлять потенциальных покупателей, поскольку в состоянии сделать это с гораздо меньшими затратами. Обеспечивая своих агентов будущими выгодными клиентами, они дают им возможность больше времени уделять процессу сбыта. Процесс нахождения потенциальных клиентов включает три этапа. Определение целевого рынка, использование средств массовой информации для выявления потенциальных потребителей и оценку потенциальных потребителей. Определение целевого рынка. Ни одна компания не станет тратить силы на то, чтобы сделать своими клиентами всех. Жилет не продает свой товар детям, а корпорация Кимберли Кларк не предлагает подгузники хаггис бездетным семьям. Обладающие здравым смыслом владельцы сталилитейной корпорации не будут предпринимать попыток продать свою продукцию всем компаниям, которые используют сталь для производства тех или иных товаров. Скорее всего, сталилитейная корпорация прошла процессы сегментирования, выбора и позиционирования и выбрала для себя приемлемые целевые рынки. Руководители такой компании сосредоточат все внимание на производстве стали для автомобильной промышленности, офисного или кухонного оборудования. Как только целевой рынок выявлен, становится относительно просто определить имена потенциальных покупателей. По мере того, как компания углубляет и расширяет свои представления о целевом рынке, она увеличивает свои шансы выявить потенциальных и выгодных потребителей. Выявление потенциальных клиентов с помощью средств информации. Чтобы выявить имена своих будущих клиентов, компания может использовать самые разные инструменты маркетинга. Например, рекламу, прямую почтовую рассылку, телемаркетинг, специализированные выставки. А также представители компании могут просто купить интересующую их информацию у тех, кто располагает нужными сведениями. Предположим, производитель корма для кошек, например, Марс, желает получить список имен владельцев котов, живущих в Германии. Он помещает объявление в какой-нибудь популярной газете и предлагает бесплатный буклет под названием «Позаботьтесь о своей кошке». Владельцу животного нужно только заполнить купон, в котором он сообщит свое имя и сведения о кошке. Прочитав объявление в газете, большинство владельцев кошек наверняка захотят иметь такой буклет. Впрочем, есть и другой путь. Представители Марс могут встретиться с ветеринарами Германии и получить у них информацию о семьях, в которых имеются кошки. Точно так же компании, производящие детское питание, например, Нестле, узнают имена молодых матерей, добывая необходимую информацию у акушеров или используя официальные записи о рождениях. Теперь давайте посмотрим, каким образом Toyota получила имена потенциальных покупателей новой модели Lexus, появившейся на американском рынке в 80-х годах. В такой ситуации прежде всего необходимо определить конкурента. В данном случае Lexus намеревался переманить покупателей Mercedes. Итак, представители компании занялись выявлением имен владельцев этой модели при помощи регистрационных записей а затем прибегли к помощи прямой почтовой рассылки и телемаркетингу. Далее компания выступила спонсором выставки устаревших моделей автомобилей. Выставка широко рекламировалась, а входной билет стоил 15 долларов. Ее посетители, как правило, были людьми состоятельными. Каждый присутствующий должен был оставить свое имя и домашний адрес в книге регистрации гостей». Таким образом, и создавалась база данных, используя которую представители компании в дальнейшем стали рассылать рекламные проспекты. В промышленном маркетинге выявить имена будущих клиентов гораздо легче. Бюро переписей издает периодический бюллетень, в котором приводятся статистические данные по различным отраслям промышленности. Здесь можно почерпнуть сведения о компаниях и корпорациях, предлагающих самые разные товары и услуги. Оценка потенциальных потребителей. Не все потенциальные клиенты достойны внимания той или иной компании. Руководство совершенно справедливо проводит разделительную черту между перспективными и сомнительными покупателями. Например, многие хотели бы стать владельцами Mercedes, однако большинство желающих не попадает в категорию потенциальных клиентов. Огромное количество посетителей оставляют на выставочных стендах свои визитные карточки. Проблема состоит в том, что многими движет любопытство, а кое-кто просто хочет получить в подарок сувенирную ручку или пирожок. Разумные торговые представители выбрасывают большую часть визитных карточек. Их задача заключается в том, чтобы определить, кто действительно может стать потенциальным покупателем. У многих компаний существует понятие «холодно», «тепло» и «горячо». Последние относятся к тем клиентам, которые способны, хотят и готовы покупать товар, производимый компанией. Каждый торговый представитель в начале своего списка ставит самых горячих потенциальных клиентов. Компании помогают своим служащим определить перспективных потребителей, используя почту или телефон. Представитель компании может позвонить потенциальному покупателю и предложить рекламную литературу или нанести ему коммерческий визит. В том случае, если будущий клиент говорит, что хотел бы встретиться с торговым агентом компании, тот может связаться с банком, чтобы удостовериться в том, что потенциальный потребитель в состоянии оплатить товар производимой компанией. Целью каждой компании является обеспечение торговых представителей надежными потенциальными клиентами, чтобы они не тратили свое время на пустяки, а как можно эффективнее продавали товар. В каждом отделе маркетинга должна быть служба выявления потенциальных потребителей, где совместно трудятся специалисты, занимающиеся изучением рынка и рыночных отношений. Их целью должно быть эффективное выявление потенциальных клиентов за максимально короткое время.